дерево, клинок и ней. Поезд шел от Тифлиса до Баку 11 часов, отправляясь в путь за полночь и прибывая к месту назначения в 15:00. Именно этим маршрутом никаких сомнений проследовал несколько дней назад хитроумный Одиссей, радуясь тому, как ловко он надурачил идиота градоначальника, тупую дворцовую полицию и некоего джентльмена-сыщика, тоже изрядного болвана. Террорист ехал на какую-то важную встречу, которая должна была состояться у некоего Хромова в Черном городе. Так назывался район богатейших нефтяных промыслов, вплотную примыкавший к Баку. До прибытия оставалось немногим более получаса. На окне трепетали легкие белые шторы. День был знойный, и хоть по купе гулял сквозняк, облегчения он не приносил, по лицу будто водили горячим полотенцем. Ландшафт удручал тоскливостью. Ни травинки, ни деревца, ни пятнышка зелени. Бура, желтая, совершенно голая местность, на которой кое-где дыбились плешивые холмы, добелели солончаки. Жить в этой пустыне было невозможно. Смотреть на нее скучно. И Фандорин уже хотел отвернуться, но тут, на горизонте, показался лес. Он был не слишком густой, однако состоял из высоких деревьев, судя по пирамидальной форме хвойных а над их верхушками висела огромная туча, низкая и черная. Появилась надежда, что вскоре грянет гроза, и слипшийся от жары воздух посвежеет. «Вон черный город, батенька!» — послышалось через открытую дверь. В коридоре стояли покуривая два горных инженера из соседнего купе. «Надобно опустить стекло, сажа летит!» Раст Петрович пригляделся. Не деревья это были, а вышки. Деревянные и металлические, высокие и не очень. Они заполняли всю равнину. Пожалуй, это зрелище напоминало не лес, кладбище, тесно уставленное черными обелисками. Почти так же плотно торчали фабричные трубы. Все это дымило, чадило, выкидывало вверх клубы копоти. То, что показалось путешественнику грозовой тучей, на самом деле было очень плотным смогом. Заскрежетали тормоза, поезд замедлил ход, свернул на дублирующие пути. «Встречных пропускаем», — сказал тот же голос. Очевидно, один из инженеров был бакинцем, или, во всяком случае, хорошо знал местные обыкновения. «В это время как раз проходят ротшильдовские, нобелевские и монташевские составы. Пожалуй, на полчаса припозднимся». И действительно, через минуту мимо загрохотал длинный-предлинный поезд, состоявший из черных цистерн. Неужто товарняк важнее пассажирского удивился собеседник? Никогда такого не видывал. «Здесь, батенька, все подчинено интересам нефти, особенно сейчас». Начинается стачка. Пока не забастовала железная дорога, из Баку в Батум торопятся перегнать как можно больше нефти, мазута и бензина. Вы же читали в газетах. Экспорт нефтепродуктов временно запрещен, не до жиру. Все жидкое и горючее должно идти на внутреннее потребление. Нефть дорожает день ото дня. Если военный флот, по примеру английского, перейдет с угольного топлива на нефтяное, цены подскочат еще выше. Скажу вам, как специалист по дизельным двигателям. На этом месте разговоров Андорин затворил дверь, потому что цены на нефть, как и дизельные двигатели, его совершенно не интересовали. Прибудем на полчаса позже, с неудовольствием сообщил он Масе. Тот сидел, блаженно обмахивался бумажным веером. Духота японца не утомляла. Ему вообще все очень нравилось и дорога, и то, что он вместе с господином, а больше всего цель путешествия. Во времена, когда Ирасту Петровичу приходилось зарабатывать на жизнь платными расследованиями, масса тяжко страдал. Говорил, что господин роняет свое достоинство, как оставшийся без службы самурай, который вынужден продавать свой меч за деньги. Однако в Баку, по мнению японца, Фондорин ехал по делу почтенному и благородному — мстить врагу за нанесенное оскорбление. — Пор часа — это ничего, безмятежно сказал слуга. «Скоро господин успокоится, потому что мы найдем Одиссей-сан!» К врагам господина японец относился с уважением, потому революционеру достоился почтительного сан. Ирас Петрович сел, хотел было закурить сигару, но Маса поднял палец и строго сказал по-японски. «Никидо! Неизвестно, будет ли сегодня время!» Он был прав. Задержку нужно было использовать, чтобы отделаться от Ники. Поймав себя на этой мысли, Раст Петрович устыдился. Что значит отделаться? Нехорошо так относиться к Никидо. Но прошло уже почти полгода, а он все не мог привыкнуть к этой утомительной обязанности. Если в программе физического самоусовершенствования 1914 года значилось «Нимпадзюцу», то в качестве духовной практики Фандорин решил освоить «Никидо» — путь дневника. Дневник ведут многие, как на Западе, так и на Востоке. Юные гимназистки записывают в заветную тетрадку свои сердечные переживания, прощелобые студенты предаются ницшанским грезам, семейные матроны ведут хронику детских болезней и салонных сплетен, писатели причесывают свои мысли ради посмертной публикации в предпоследнем томе полного собрания сочинений. последним, как известно, бывают письма. Но человек, который во всяком занятии стремится отыскать способ подняться на более высокую ступеньку бытия, хорошо понимает. Настоящий смысл ежедневных письменных излияний в том, чтобы развивать ясность ума и духа. Когда к дневнику по-японски ники относятся подобным образом, это не просто бумага морания, а путь, и очень непростой. Посложнее, чем квантовая теория, которой Фондорин посвятил весь 1913 год. Ники положено вести ежедневно. Уважительных причин, по которым разрешалось бы сделать перерыв, не существует. Ни болезнь, ни горе, ни опасность оправданием не являются. Если ты оказался в пустыне без бумаги и кисти, скреби палочкой по песку. Если потерпел кораблекрушение и плывешь по морю на доске, води пальцем по воде. Необычайно важен стиль, менять который ни в коем случае нельзя. Стили в Никидо существуют разные можно сосредоточиться на описаниях природы и погоды, чтобы постоянно соотносить внутреннее состояние души с дыханием вселенной. Другой метод, наоборот, рекомендует отстраниться от внешнего и сконцентрироваться на тончайших нюансах своего внутреннего мира. Причем каждый день, желательно в час заката, во что бы то ни стало находить свежий повод для возвышенных слез. Всего стилей существует около сорока. Фандорин выбрал тот который называется «три гармонии». Именно такой лучше всего подходит человеку с кармой разновидности «февральская ночь на морском просторе», то есть чередование тьмы и лунных просветов при шквалистом ветре. Чтобы не стать игрушкой волн, муж столь непростой судьбы много обретет, используя формулу «дерево, клинок, иней». Первый элемент этой красивой триады отвечает за усилие ума и помогает интеллектуальной сфере размеренно крепнуть и подниматься, как тянется к небу растущее дерево. Поскольку ум укрепляется посредством новых знаний, ежедневную запись рекомендуется начинать с какого-нибудь полезного сведения, обретенного за минувший день. Иногда Эраст Петрович попросту брал энциклопедию или научный журнал и выписывал оттуда заинтересовавший его факт. Полезная, между прочим, привычка. Клинок. Это символическое обозначение ясности и эффективности всякого планируемого действия. Клинкообразность поступка очень выигрывает, если вначале изложить свои соображения и выводы на бумаге. Очень мудрая практика, особенно во время трудного расследования, да и вообще, если нужно разобраться в какой-то сложной проблеме или душевной смуте. Эту часть дневниковедения Фандорин ценил выше всего. Хуже обстояло с последним элементом инием которым полагалось завершать упражнение. «Иней» — это состояние душевного покоя, просветления и освобождения от суетных тревог. Лучше всего преодолению внутреннего сумбура помогает создание мудрого изречения. Чертовски трудно после утомительного дня исторгнуть из себя что-нибудь мудрое, да еще 365 раз в году, но критерий строк. Мысль должна быть достаточно глубока, оригинальна и изящно изложена, чтобы ее было не стыдно написать на свитке и повесить в токанома. Вот с этой морокой больше всего и приходилось мучиться. К примеру, напишешь вечером что-нибудь высокомысленное. Одно из самых недостойных чувств, какие могут охватить человека, это ощущение неподъемности принятой на себя ноши и неосуществимости поставленной цели. Если ты добровольно согласился взвалить на себя ношу, считай, что она уже поднята. Достижению цели, которую ты пред собой поставил, может помешать только смерть. И то временно, лишь до следующего рождения, когда ты все равно ее достигнешь. Ляжешь спать гордый собой, а утром на свежую голову перечтешь и сплюнешь. Ну и мудрец. То же самое можно сказать куда короче. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. С халтурики зволили, Ираст Петрович. Японский язык основательно подзабылся, поэтому писать приходилось по-русски и не кисточкой, американским вечным пером. Но все-таки это был самый настоящий Ники, а не тривиальный европейский дневник. В первый день 1914 года Фандорин торжественно вывел на обороте обложки эпиграф начало записок из кельи средневекового монаха Тюмея. С той поры, как я стал понимать смысл вещей, Прошло уже больше, чем сорок весен и осеней, и за это время накопилось много необычного, чему я был свидетелем. В чудесной английской тетрадке с металлическими зажимами сменилось уже два стостраничных блока дырчатой бумаги. Старые записи Эраст Петрович не хранил, а просто выкидывал. Ники велся не для перечитывания или упаси Боже ради потомства, а исключительно во имя самого процесса. Что надобно уму и сердцу, и так останется. Что лишнее, пускай улетает, как сухая листва под ветром». Итак, Фандорин сел за столик, заставил себя позабыть о духоте, которая из-за остановки поезда сделалась невыносимой, и аккуратно написал пониже сегодняшнего числа, 16 июня, иероглиф «Дерево». С деревом-то просто. В дорогу раз Петрович запасся путеводителями и справочниками, чтобы получить представление о местности, в которой предстояло работать. За время пути полезная литература была проштудирована, нужные странички заложены, строчки подчеркнуты. Не разбирая, что может пригодиться для дела, а что нет, Фандорин выписывал подряд все примечательное. Золотое перо заскользило по бумаге.